148. Август. 1. Не изменяем владыка. Его любовь не ржавеет и переживает века. И связь с ним не нерасторжима, если только не нарушает ее идущий за ним. Те же качества духа хочет он видеть в идущих. Преданность ценно постоянством, равно и прочие качества духа. Хочет владыка, чтобы поняли вы, что, объединяясь между собою преданностью, любовью и устремлением, чувства не эти смогли перебросить вы сознательно на многие жизни вперед, что пользой в дружбе короткой или привязанность их на время, наши привязанности навсегда. Такими же будьте, как пробковые человечки сталкиваются и сближаются люди, чтобы вскоре же разойтись. Пусть будет немного, но близких, и пусть близость это временем ограничена не будет. Мы приближаем учеников навсегда, так же поступайте вы. Ценно иметь верного друга из жизни в жизнь. И здесь будет он другом, и там после смерти, и в жизни грядущих. Не время. Ни расстояние, ни разлука не имеют никакого значения, если такая степень близости утвердилась. Порхающие огоньки временных и приходящих чувств нами не ценятся вовсе. И как бы ни пылал временной преданностью, любовью и устремлением, испытуемый подошедший, этот мираж призрачных чувств очень непрочен. Так же и близкие наши — В отношениях своих к тем, кто сближается с ними, проявляют те же качества духа. И делим мы всех на временных и постоянных. Конечно, это постоянство выковывалось и вырабатывалось в прошлом. В сущности, говоря, новых друзей не бывает. Все старые. Подумайте, как ценно иметь хотя бы одного не приходящего друга. Объединяются в духе Плотные подробности непрочны и значения не имеют, они являются как бы аккомпанементом внутренних чувств, неприходящих. Всякие попытки заменить внутренние и настоящие внешним обречены на неудачу. Постоянство нами ценимо высоко. Также и преданность неколебимая. Много прохожих, на них не задерживайтесь, но верного друга цените, верных так мало друзей.